Глава 29. Рут разравнивает ногами песок, затаптывая надпись, и палкой стоя выводит новую букву на чистом холсте. Из-за большого живота ей трудно подолгу сидеть на песке рядом с Фрэнки. «Эф», — громко произносит она, — «теперь твоя очередь». Фрэнки берет в руку палку поменьше, так как ее учили и поднимает глаза на мать, ища подтверждение, что она все делает правильно. Рут подбадривает ее кивком. Сосредоточившись, высунув от усердия кончик языка, девочка копирует написанную матерью букву. «Ф», — повторяет она, и смотрит на Рут, ожидая дальнейших указаний. «Мне уже не нужно тебе ничего показывать», — отвечает Рут. «Сама допиши слово. Буквы ты знаешь». Морщая лобик, девочка продолжает писать на песке. Каждую букву произносит вслух. «Р-Э-Н-С-И-С» -E и взглядом спрашивает у матери, правильно ли она написала. «Очень хорошо, молодец!» — с улыбкой хвалит ее Рут. «А теперь, пожалуйста, напиши все буквы, какие ты знаешь. Весь алфавит Фрэнсис». «Мама, я устала!» — жалуется девочка. Руд ногой стирает написанные дочерью буквы, снова превращая песок в чистый холст. «Отдохнем, когда папа вернется. Весь алфавит, пожалуйста». Фрэнки тяжело вздыхает. Фрэнки ненавидит уроки. Ей больше нравятся активные занятия. Ее любимые дни — те, когда она помогает рыбачить. Сидит рядом с мамой в лодке и пристально смотрит на тонкие проволочки. Заметив малейшую вибрацию, подает маме знак, и та медленно поднимает из темно-синей морской глуби серебрящуюся на солнце рыбу, которую она также медленно подтягивает к лодке, а потом резким движением выдергивает из воды и бросает на дно. Рыба бьется о днище, и Рут оглушает ее большим камнем. Фрэнке нравится сидеть в лодке и слушать пение мамы, пока они гребут к берегу. Иногда она подпевает ей и ее голос перекликается с мамином под плеск волн. Фрэнке нравится вместе с мамой собирать ягоды. Ей разрешают есть их, но только чуть-чуть, а не то придется сидеть на корточках в колючих кустах, пока ее живот будет издавать звуки, похожие на хлопки парусины, полощущиеся на ветру. Порой, когда листья окрашиваются в буро золотистый цвет, мама берет ее с собой ставить и проверять силки, и она помогает ей искать грибы. Пробовать грибы на вкус и даже прикасаться к ним ей строго запрещено. Однажды, когда Фрэнки была маленькой, она попыталась тайком от мамы съесть гриб с красной шляпкой, и потом ей было очень-очень плохо. Мама говорит им повезло, что она не умерла. Фрэнки мечтает скорее подрасти, чтобы вместе с папой ходить на поиски продуктов и нужных вещей. Бывает, он отсутствует несколько дней и ночей и возвращается домой с материалами для укрепления их лагеря. В основном это предметы из прежнего мира, очень необычные, диковинные. Последний раз, вернувшись из похода, папа дал маме несколько ярких разноцветных пластмассовых бутылочек, и мама аж запрыгала от радости. «Пойдем, Фрэнки, будем мыть головы!» Голос у мамы был непривычно пронзительный. Жидкость в бутылках источала резкий запах, как забродившие ягоды из взорвавшихся банок, резкий и неприятный. Такая вонь появляется, когда они сжигают на костре что-то недеревянное, и от дыма у Фрэнки першит в горле. Мама намылила этой жидкостью ее голову и принялась расчесывать волосы ненавистным гребнем. Фрэнки плакала, говорила, что ей больно, но мама не обращала внимания на ее протесты, напевая песню про то, что нужно смыть мужчину с их волос. Потом волосы высохли, но запах на них все равно остался. Фрэнки от него немного тошнило. В тот вечер вся их хижина провоняла этим запахом. Рассказав историю на ночь, мама поцеловала ее в голову и произнесла с наслаждением — «Ммм, как от тебя вкусно пахнет!» И Фрэнки поклялась, что больше не позволит лить себе на голову эту гадкую жидкость. Как не хотелось ей отправиться в путешествие с папой, она понимала, что, по крайней мере, до тех пор, пока малыш не появится на свет, она должна оставаться с мамой. Папа поручил ей заботиться о маме, и если это подразумевает, что нужно учить алфавит, значит, придется его учить. Протяжно вздохнув, Фрэнки берет палку и начинает выводить на песке буквы, громко называя их Рут. Рут наблюдает, как Фрэнки потихоньку уносит к костровой яме, из которой вьется дымок, сухие дрова из-под пикапа. Приносит одно полено за другим, укладывает их в костровище. Ее малышке нет еще и пяти лет, а она уже умеет разводить огонь. Она чувствует повторяющиеся толчки в животе. Ребенок не спит, пихается. Рут кладет ладонь на живот и чувствует, как малыш снова двигается. Уже недолго осталось, несколько недель, а то и несколько дней. Тазовые кости расширяются, вызывая ноющую боль. Ее организм готовится к родам. Рут смотрит, как Фрэнки пытается открыть банку с ягодами. Что станет с дочерью, если она не выживет? В прошлый раз она едва не умерла, а ведь тогда она была на пять лет моложе. Рут до сих пор не может взять в толк, как они могли оказаться такими беспечными. Второй раз наступили на одни и те же грабли. Она думала, что уже не может иметь детей, менструации были нерегулярными, в волосах прибавлялось седины. Ей уже за сорок, и она знает, что у Эннми на наступила рано, о чем Таня уставала ей напоминать. «Рути, мы всегда хотели, чтобы у нас, кроме тебя, были еще дети, но я со своим феминизмом слишком поздно сообразила, что у моих биологических часов свой ритм». Заявление не в духе феминистки всегда считала Рут. На этот раз, когда ее начала мучить тошнота, Рут сразу вспомнила била его мутные глаза, худосочную фигуру. Как-то не подумала, что четыре года назад подобное с ней уже было. Только когда живот стал округляться, она поняла, что происходит. Впереди еще одна осень, когда она не сможет охотиться и собирать дары природы. Ник, конечно, как и прежде, будет заботиться о пропитании, но теперь многое изменилось. Они рассчитывают не столько на его трофеи, сколько на то, что ей удастся поймать и собирать Каждый раз он уходит все дальше и дальше от дома, а чего-либо стоящего находит все меньше. Скоро пора убирать урожай, но запасы будут куда скуднее, чем в минувшие годы. Почти все, что они посадили весной, погибло из-за проливных дождей. «Мам, идем!» — Фрэнки сидит по-турецки на песке у костра. Огонь разгорается, пожирая сухое дерево. Языки пламени взмывают высоко. Что ж, давай готовить ужин. Руд готовит на углях кашу из грибов, морских водорослей и кусочков угря. Они едят молча, слышны только треск огня да чавканье Френки. Френки, пожалуйста, жуй с закрытым ртом. Глупо, конечно, пытаться прививать застольные манеры, если они сидят на песке и у них грязные огрубелые ноги. Да, они едят погнутыми ложками из старых жестяных банок, но рот не отпускает тревога. Что, если мимо будет проплывать корабль? Или спутник передаст фото их лагеря на какой-нибудь далекий компьютер, и за ними пришлют самолет? Или та девочка-подросток Нина, теперь уже молодая женщина, вернется с Южного острова с известиями о сохранившейся цивилизации? Нельзя допустить, чтобы ее дочь считали дикаркой, которая не способна адаптироваться в обществе нормальных людей. Поэтому Рут продолжает воспитывать Фрэнки так же, как ее в свое время воспитывала Энн. И это один из самых верных признаков того, что надежда в ней еще не угасла. «Вот как это было прежде», — этими словами Рут завершает очередную историю, рассказанную дочери перед сном. Подоткнув одеяло под засыпающую Френки, Рут встает и потягивается. Ноги болят. Она задирает на себе изношенную одежду, кладет ладони на живот, почесывает его. Растянувшаяся кожа нестерпимо зудит. Вот бы смягчить ее каким-нибудь кремом или чем-то вроде того приятно пахнущего какао-масла, что стояло на полке в ванной Френ. Рут обязательно мазалась им, когда ходила в туалет дома у подруги. Но здесь ничего такого нет. Разве что топлёный жир пойманных зверей. Шум. Снаружи. Руд поворачивается ко входу. Вряд ли это Ник. По ночам он не путешествует. Даже при свете полной луны разбитые дороги коварны и таят в себе много опасностей. Малейшие ссадины или порез, полученные при падении, могут воспалиться, а с учётом того, что ей скоро рожать — Они должны поберечь запас антисептиков и антибиотиков, пусть у большинства из них уже вышел срок годности. Шум повторяется. Шорох. Рут уверена, что возле хижины кто-то ходит. Затаив дыхание, она прислушивается. В отдалении тоже кто-то шумит. Звон падающих бутылок — треск рвущегося пластика. Кто-то посторонний в их кладовой — Она тихонько пододвигается к ружью у кровати. Его едва видно. Костер почти догорел, клеющие уголья отбрасывают лишь слабый свет. Рут протягивает руку за ружьем, но задевает его, и оно со стуком падает на пол. Фрэнки просыпается. «Мама!» — раздается дрожащий голосок девочки. «Тссс!» Рут неуклюже опускается на четвереньки. Под тяжестью висящего живота позвоночник выгибается вниз — Она водит ладонями по полу, застеленному разными коврами, ищет ружье. Наконец нащупывает холодный металл дула. Снова шум. Стоя на коленях, она поворачивается ко входу. Рычание. Фрэнки тихо скулит. Она тоже услышала шум. Девочка сидит в постели, натянув одеяло до подбородка и округлившимися от страха глазами таращится на вход. «Мама!» — шепчет малышка. «Это злой волчище пришел!» «Тихо, солнышко! Заткни уши!» Фрэнки повинуется, плотно прижимая к ушам маленькие ладошки. В полумраке ее вытаращенные настороженные глазенки блестят. У самой руд сердце колотится, как отбойный молоток, дышать становится еще труднее, а из-за беременности дыхание у нее и без того затрудненное. Она берет ружье в руки, дуло направляет вверх, взводит курок, потом, глубоко вздохнув, делает предупредительный выстрел. Перезаряжает ружье, нацеливает дуло на вход и спускает курок еще три раза. В мрачном настроении Ник тащит тележку мимо развалин маленького магазина. Он почти дома, но боится возвращаться к Руту, Хоть и знает, что она пытается не показывать, как разочарована трофеями, которые он везет из этого долгого похода. Конечно, ему следовало бы попытать счастье где-нибудь в другом месте. Вчера он убедил себя, что лучше вернуться в тот супермаркет, где он уже бывал. Не хотел уходить далеко, ведь роды должны начаться со дня на день. В результате он два дня, как сумасшедший, гонялся за проклятым петухом, нашел несколько помятых консервных банок, да еще и руку поцарапал. Итог неутешительный. Очередная неудачная вылазка. А он представлял, как возвращается в лагерь победителем, воображал, как просияет рут когда услышит сдавленное кукареканье петуха из ящика, закрепленного на самом верху груженной тележки. Рут, он знал, переживает, что она пока не в состоянии охотиться, а если бы у них был петух, пусть даже старый и тощий, появились бы оплодотворенные яйца. Если бы хоть из одного вылупился еще один петушок, они были бы в шоколаде. А он опять возвращается с пустыми руками. Ничего, доберется он еще до этого шустрого гаденыша. Ник сворачивает с дороги на песок. Ноги болят от напряжения. Он смотрит в сторону хижины. Дыма нет. Странно. Они всегда оставляют костер. Это одна из их непреложных заповедей. Приближаясь к лагерю, он смотрит на кладовую и замечает, что один из гофрированных железных листов валяется на земле. В образовавшемся проеме видны ряды стеклянных и жестяных банок, мешки с провизией, сложенные под брезентом. Песок усеян осколками и клочьями разорванной пленки и залит ягодным соком, похожим на кровь. Здесь явно случилось что-то страшное. Ник спешит выпутаться из упряжки и хватается за нож. Держа его перед собой, он крадется к хижине. Снова бросает взгляд на костровую яму. Угли уже погасли, явно прошло несколько часов — Песок у хижины тоже чем-то залит, но эти пятна гораздо темнее тех, что остались от ягод, почти черные, и по песку что-то волокли. У Ника замирает сердце. Здесь кто-то умер. Не сводя глаз с хижины, он сжимает в руке нож, чтобы, если придется, мгновенно среагировать на угрозу. «Эй!» Ник задерживает дыхание, ожидая ответа. «Тишина». Сердце в груди пускается вскачь. Потом он слышит шуршание быстро откинутой парусины. «Папа!» К нему, улыбаясь во весь рот, бежит дочь. Весь перед ее грубо пошитого платья в темно-красных пятнах крови. Ник ставит ружье на предохранитель, вешает его на плечо и кидается к дочери. «Малышка!» Он подхватывает девочку на руки. «Мы не спали всю ночь» приглушенным голосом сообщает Фрэнки, носом утыкаясь в шею отца. С гулко бьющимся сердцем Ник несет дочку к хижине, но при виде кровавого месива у входа останавливается. Это зрелище напоминает кадры одного из тех ужастиков, которыми он любил пугать себя в кинотеатрах. Нагромождение лап, морд, золотистой шерсти, обогренной кровью. «Пап, мама застрелила их насмерть!» Эти злые собаки хотели съесть нашу еду, а теперь мы будем есть их. Ник пытается осмыслить, соединить в цельную картину все, что предстало его взору. Следы волочения по песку окровавленных животных, множественные отверстия от пуль в передней части хижины. «Мама научит меня сдирать с них шкуру, как со свиней», — с гордостью докладывает малышка. «Сдирать она будет сама, потому что нож острый, но мне разрешила помогать». Облизывая губы, Фрэнки улыбается потрясенному отцу. «Ням-ням!» Она показывает на собачьи трупы у его ног, наваленные на грязную полимерную пленку. Ник медленно опускается на корточки, чтобы его глаза оказались на одном уровне с лицом дочери. Ласково берет девочку за плечи. «Фрэнки! А мама где?» «В хижине!» Малышка прикладывает пальчик губам. «Тссс!» Мама и ребёночек спят. Огонь не горит и в хижине. Холодно, темно. Рут. Он приближается к постели и чувствует сладковатый запах. В тусклом свете различает очертания рут, укрытые одеялами. Рут. Шорох. Из-под одеял доносится воркование, будто голубь угодил в западню. Ворох на постели оживает. Вздох — кряхтение. Рут! Ник садится на постель откидывает одеяло. Рут лежит на боку. Волосы ее распущены. На влажный лоб налипли завитки. Одежда испачкана в том месте, где она прижимает к груди тряпичный сверток. мая произносит Рут, вручая Нику, завернутую в тряпье, дочку. Она совсем крошечная. Ее появление они ждали только через несколько недель — Глаза без ресниц смотрят на него близоруко, лицо все еще сморщенное и красное после прохождения через родовые пути. В складках вокруг рта и в ушах белесая слизь. Глаза Ника наполняются слезами. Он берет малютку на руки, и та извивается, сильная, хотя родилась раньше срока. «Майя!» Он улыбается рут а по его лицу текут слезы. — Да, Майя, в честь твоей мамы. — Я думал, ты назовешь ее Энн в честь своей. — Я выбрала имя для Фрэнки, да и потом, мне кажется, она больше похожа на Майю. Рут приподнимается на локте, глядя на дочурку, которую Ник держит на руках. Он наклоняется, целует Рут в макушку. — Храбрая, отважная Майя. Ник осторожно опускается на постель. Она переводит взгляд с ребенка на него. Его сердце разрывается от счастья. «Майя!» — с благоговением произносит он.